Я был готов к любой его выходке, и он и вправду напрягся, и дышать стал прерывисто, но тем не менее он даже не шевельнулся, чтобы себя защитить. Казалось, он почти ждал, что я дотянулся и снял у него с шеи амулет, и он снова испытал что-то вроде облегчения. Как будто он благодарен, что теперь на нем нет ответственности, и рад, что ему больше не надо быть хранителем. Вы могли бы просто прийти ко мне, вздохнул он. Мы бы нашли другой способ. Да, но тогда бы вы узнали, ответил я. Щелкнул взведенный мной спрятанный клинок. И я почувствовал, что он усмехнулся, потому что он понял, что тот самый клинок, что я отобрал у него на корсике. Не знаю, важно ли это, но мне очень жаль, сказал я. Мне тоже, сказал он. И я убил его. Через час-другой я был на собрании в доме на Флит-Энд-Брайт. И вместе с другими собравшимися стоял возле стола. Все мы внимательно смотрели на Реджинальда и на книгу, лежавшую перед ним. Она была раскрыта. И на ее странице я видел знак ассасинов. «Джентльмена», — сказал Реджинальд. Глаза у него блестели. Точно он собирался расплакаться. У меня в руке ключ, и если верить этой книге, он должен открыть двери в хранилище тех, кто пришел раньше. Я не сдержался. А это наших милых друзей, которые правили потом зачахли и исчезли из этого мира, сказал я. А вам известно, что там внутри? Если Реджинальд и заметил мой сарказм, то вида он не подал. Он просто потянулся к амулету, взял его в руку и насладился тишиной собрания, потому что амулет в руке начал светиться. Даже я вынужден признаться, что это было впечатляюще. И Реджинальд произнес, глядя на меня, «Там могут быть знания, или оружие, или что-нибудь еще, неизвестное и непостижимое, ни по виду, ни по назначению, что-нибудь из всего этого». А может быть и ничего. Они до сих пор загадка эти предтечи. Но я уверен в одном. Что бы не скрывалось за этими дверьми, это будет большим благом для нас. Или для наших врагов, сказал я, успея не раньше. Он улыбнулся. Ну вот, наконец и ты начал верить. Они не успеют, и за этим проследите вы. Мика перед смертью предлагал найти другой способ. Что он имел в виду? Примирение ассасинов и тамплиеров. Я невольно вспомнил отца. Надеюсь, вам известно местонахождение хранилища, спросил я после молчания. Мистер Харрисон пригласил Реджинальд. И вперед выступил Джон и развернул карту. Как точны ваши расчеты? Спросил Реджинальд. И Джон обвел на карте какую-то область. Я придвинулся поближе и увидел, что она охватывает и Нью-Йорк, и Массачусетс. «Полагаю, это где-то в этих краях», — сказал Джон. «Это слишком большая территория», — нахмурился я. «Примите мои извинения, но более точно указать невозможно». «Неплохо», — сказал Реджинальд. «Для начала вполне достаточно. Поэтому-то и мы пригласили вас, мастер Кенуэ. Мы бы хотели, чтобы вы отправились в Америку, отыскали хранилище и добыли бы его содержимое. «Считайте, что я в вашем распоряжении», — сказал я. Мысленно я послал проклятие и ему, и его причудам, потому что я хотел, чтобы меня оставили в покое, и я смог заняться бы своим расследованием. Но вслух добавил. «Но для работы такого масштаба одного меня будет мало». «Безусловно», — сказал Реджинальд и протянул мне лист бумаги. Здесь имена пяти человек, сочувствующих нашему делу. Все они будут идеальными помощниками в вашем начинании. С таким окружением вам не о чем волноваться. Что ж, мне остается только отправиться в путь, сказал я. Я знал, что вы нам по-прежнему преданы. Мы оплатили вам проезд до Бостона. Корабль отходит утром. Отправляйтесь Хейтом. И прославьте всех нас!» 8 июля 1754 года. Бостон сверкал на солнце, Над головой с клёкотом кружили чайки. Вода шумно шлепала в стенку причала, А под ногами, как барабан, грохотал трап, Пока мы сходили с провидения. Уставшие, сбитые с толку длительным морским путешествием и не вполне верящим в это счастье, что мы, наконец, вступаем на землю. Я остановился, пропуская матросов соседнего фрегата, которые катили мне через дорогу бочки, издававшие звук наподобие отдаленного грома. И мой взгляд скользнул от сверкающего изумрудного океана, где тихо покачивались из стороны в сторону мачты яхт, фрегатов и военных кораблей Королевского флота, к доку, к широким каменным ступеням, ведущих от причалов и пристаней в порт, наполненный красными мундирами, торговцами и моряками. А дальше вверху за гаванью виднелся собственно сам город Бостон, со шпилями церквей и характерными домами красного кирпича, которые, казалось, не представляли себе расставленными на холме в другом порядке, отличном от того, в котором расположила их рука проведения и повсюду чуть трепетали от легкого ветра флаги королевства, напоминавшие гостям, если они вдруг усомнятся, что здесь находятся англичане. Переезд из Англии в Америку оказался богат событиями, если не сказать сильнее. Я обзавелся друзьями, разоблачил врагов и пережил покушение на свою жизнь со стороны ассасина, несомненно который хотел отомстить за убийство в оперном театре И вернуть себе амулет. Для остальных пассажиров и членов экипажа я был загадкой. Некоторые сочли меня за ученого. Моему новому знакомому Джеймсу Фервезеру я сказал, что ищу выход из затруднений. И что в Америку еду, чтобы посмотреть, что там за жизнь, что сохранилось из уклада империи и что отброшено, что за перемены произвело британское правление. Конечно, это было выдумкой, но не совсем. Потому что даже просто как тамплиеру мне было не безинтересно взглянуть на землю, о которой так много был наслышан, и которая была без сомнений огромна, а дух ее народа целеустремлен и настойчив. Кое-кто поговаривал, что в один прекрасный день этот самый дух может обратиться против нас, и что наши подданные, если к ним применимо такое определение, могут оказаться грозными противниками. А кое-кто говорил, что Америка просто слишком велика, чтобы мы ею правили. Что это пороховая бочка, готовая взорваться. Что ее народ измучен налогами, которые взимаются с него для того, чтобы какая-то страна за тысячу миль от него могла воевать с другой страной за тысячу миль от него. И что когда все взорвется, нам не хватит ни сил, ни средств, чтобы отстоять свои интересы. Все это, я надеялся, мне удастся учесть. Но только в виде дополнения к моей главной задаче, которая, однако... Что ж, придется признаться, что для меня задача изменилась за время моего путешествия. Я ступил на борт корабля, придерживаясь вполне определенных убеждений, а сошел на берег, уже пережив и сомнения в них, а потом и колебания и в конце концов осознал, что мои убеждения изменились, и все благодаря этой книге, книге, которую дал мне Реджинальд. В пути я долго и тщательно изучал ее. Я вынужден был перечитать ее не менее двух десятков раз. И все-таки я не вполне уверен, что осмыслил ее до конца. Тем не менее, кое-что я действительно понял. Если до этого я воспринимал тех, кто пришел раньше с сомнением, как скептик, как неверящий, и одержимость ими со стороны Реджинальда вызывала у меня в лучшем случае раздражение, а в худшем – озабоченность, что это грозит помешать насущным делам нашего Ордена. Но теперь этого не было. Я уверовал. Казалось, что эта книга написана точнее сказать написано, проиллюстрировано, оформлено, нацарапано, человеком или даже не одним, умалишенными, которые заполняли страницу за страницей, чтобы читателю достались дикие, нелепые утверждения, годные лишь на то, чтобы посмеяться над ними и забыть. Но каким-то образом, чем больше я читал, тем ближе я подходил к истине. Многие годы Реджинальд твердил мне, Раньше я сказал бы ну дело мне свою теорию о расе существ, бывшей до нас. Он уверял, что мы появились на свет благодаря их усилиям, и следовательно были подчинены им, что наши предки бились с ними за свою свободу в долгокровопролитной войне. Все, что за время путешествия подчеркнул я из этой книги, произвело на меня сильнейшее впечатление. И вот тогда я понял, почему Реджинальд так одержим предтечами. Помните, я насмехался над ним. Но, читая книгу, я вовсе не чувствовал никакого желания смеяться. А чувствовал лишь удивление, какую-то легкость внутри себя. И временами у меня почти кружилась голова от волнения. И от ощущения, которое можно было бы описать, как ничтожность, применительно к моему месту в мире. Как будто я заглянул в замочную скважину, рассчитывая увидеть с той стороны еще одну комнату. А увидел целый новый мир. Но что же случилось с теми, кто пришел раньше? Что оставили они после себя? Этого я не знал. Это и была та самая тайна, что на протяжении столетия задачивала мой орден. Загадка, которую меня попросили разгадать. И которая привела меня сюда. В Бостон. «Мастер Кенуэй! Мастер Кенуэй!» Это выкрикнул молодой джентльмен, возникший в толпе. Я подошел к нему и осторожно спросил. «Да, чем могу служить?» Он протянул мне руку. «Чарльз Ли, сэр! Рад с вами познакомиться. Меня попросили показать вам город. Помочь устроиться на новом месте». Я слышал о Чарльзе. Он не состоял в ордене, но очень хотел присоединиться к нам. И, по словам Реджинальда, не проще было снискать мое расположение в надежде на мое покровительство. Присутствие Чарльза напомнило, теперь я великий магистр колониального обряда. У Чарльза были длинные темные волосы, густые бакенбарды и видный истребиный нос. И хотя Чарльз мне сразу понравился, я заметил, что со мной он говорил, улыбаясь, а на всех остальных в не посматривалось высока. Он позаботился о моем багаже, и мы двинулись через толпу, наводнявшую длинную пристань, немоутомленных пассажиров и членов экипажа, все еще привыкавших к суше, через грузчиков, торговцев и красных мундиров, пронырливых ребятишек и собак, вертевшихся под ногами. Я вежливо приподнял шляпу перед парочкой хикающих женщин и обратился к нему. «Вам здесь нравится, Чарльз?» «Полагаю, в Бостоне есть свое очарование», ответил он через плечо. «По сравнению с другими поселениями. Да, в здешних городах нет ни лондонской изысканности, ни блеска, но народ серьезный и трудолюбивый. У них своеобразная страсть к первопроходству, И кажется, она неодолимая. Я посмотрел вокруг. Ну что ж, не так уж страшно. Исследовать место, которое фактически поставило их на ноги. Только боюсь, что ноги кусаются в крови других людей. А, эта история стара как мир. И одна из таких, что не меняется. Мы создания жестокие и безрассудные. Поставлены на пути завоеваний. Саксы и франки. Османы и сефифиды. Я могу перечислять часами. Вся история человечества — что иное, как череда завоеваний. Я молюсь, чтобы однажды мы оказались выше этого, — искренне ответил Чарльз. Пока вы молитесь, я буду действовать. Посмотрим, кто первым достигнет цели, а? Красивые слова, — сказал он с долей зависти в голосе. Ну да, и опасные. Слова имеют силу. Их не произносят зря. Мы погрузились в молчание. «Вы ведь подчиняетесь Эдварду Брэдаку, не так ли?» – спросил я. Когда мы проходили мимо телеги, груженную фруктами. «Ну да. Но я полагал, что мог бы. Ну, я думал». Я поспешно шагнул в сторону, чтобы не толкнуть маленькую девочку с косичками. «Не стесняйтесь», – сказал я. Я прошу прощения, сэр. Я думал, я надеялся, что мог бы учиться у вас. Я хотел бы вступить в орден, не представляя себе наставника лучше, чем вы. Я выслушал это не без удовольствия. Благодарю на добром слове. Но думаю, вы меня переоцениваете. Вовсе нет, сэр. Неподалеку краснолицый газетчик в кепке выкрикивал новости о сражении у форта Невисити. Французы объявили о победе после отступления Вашингтона, кричал он. В ответ герцог Ньюкасл обещает увеличить войска для противостояния внешней угрозе. Внешней угрозе, думал я. То есть, другими словами, французам. Это столкновение называли франко-индейской войной. И по слухам оно все разрасталось. Не было ни одного англичанина, не испытавшего ненависти к французам но я знал одного англичанина, который ненавидел французов и ненавистью. ненавистью. И звали его Эдвард Брэддек. Вот где он должен быть, чтобы не мешать моему делу. По крайней мере, я на это надеялся. Я отмахнулся от газетчика, который попытался вытребовать у меня шесть пенсов за листок. У меня не было никакого желания читать еще и о других французских победах. Когда мы добрались до наших лошадей, и Чарльз сказал что мы поедем в таверну Зеленый Дракон. Я поинтересовался, что собираются делать остальные. Вас уведомили, зачем я приехал в Бостон, спросил я. Нет. Мастер Берч сказал, что я буду знать ровно столько, сколько вы сочтете нужным. Он прислал мне список имен и велел мне помочь вам разыскать их. И что вы искали? Да. В Зеленом Драконе нас ждет Уильям Джонсон. А вы его хорошо знаете? Не очень. Но он увидел знак Ордена и пришел без колебаний. Докажите вашу верность нашему делу, и тогда вы тоже узнаете наши планы, сказал я. Он просиял. Больше мне не надо, сэр. Зеленый дракон был большим кирпичным домом с покатой крышей и вывеской у входа, на которую, собственно, и красовался дракон. По словам Чарльза, это была самая известная таверна в городе в которую заглядывали все от патриотов и красных мундиров до губернаторов, чтобы поболтать, о чем-то столковаться, посплетничать или же заключить сделку. Все, что не происходило в Бостоне, зарождалось здесь, на Юнион-Стрит. Не сказать, чтоб Юнион-Стрит сама по себе была привлекательной. Не слишком отличавшаяся от потока грязи, она замедлила наше движение так, что подъехав к таверне, Мы не опасались, что забрызгаем какой-нибудь кружок джентльменов, которые стояли снаружи и самозабвенно болтали. В стороне и верховых солдат мы добрались до невысокой деревянной конюшни и оставили там наших лошадей. А потом, аккуратно перешагивая ручьи грязи, прошли в таверну. Внутри мы тут же познакомились с хозяевами. С Кэтрин Кер, которую, не желая быть невежливой, напропалую строила всем глазки и Корнелием Дугласом, чьи первые слова, услышанные мною при входе, были поцелуй меня в задницу потаскуха. По счастью, он обращался не ко мне или Чарльзу, а к Кэтрин. Когда они нас заметили, поведение их моментально переменилось, с воинственного, на подобострастное, и они позаботились, чтобы мой багаж был доставлен в мою комнату. Чарльз был прав, Уильям Джонсон был уже здесь, и в комнате на верхнем этаже. Нас познакомили. Годами старше, одетый так же, как Чарльз, только более усталый на вид, с заметным жизненным опытом, который читался на его лице. Он поднялся от своих схем и пожал мне руку. «Очень приятно», — сказал он, когда Чарльз отошел, чтобы встать на карауле. Уильям наклонился ко мне и добавил. «Надежный парень, если честно». Мое мнение о Чарльзе осталось неизменным, и я взглядом показал Уильяму, чтобы он продолжал. «Мне сказали, что вы вместе собираете экспедицию», сказал он. «Мы полагаем, что в этом районе находится хранилище Предтечь», сказал я, осторожно подбирая слова и добавил. «Мне понадобятся ваши знания об этой земле я и ее народе, чтобы отыскать это место». Он помочился. К сожалению, сундук, в котором хранил мои исследования, украден. А без него я вам совершенно бесполезен. Я знал по опыту, что легко никогда не бывает. Значит, его надо найти. Я вздохнул. Этим кто-нибудь занимается? Мой товарищ, Томас Хикки, ведет расследование. Он мастер развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я позабочусь, чтоб дело пошло веселее. «Были слухи о грабителях, у которых есть база к юго-западу отсюда», сказал Уильям. «Вероятно, там вы его и найдете». За городской чертой легкий вечерний ветерок колыхал кукурузное поле. Неподалеку от поля выселся забор, ограждавший участок за бандитским притоном. И внутри неслись звуки разгульного веселья. «Почему бы и нет?» «Подумал я. Если ты в очередной раз увильнул от весельцы, или штыка красных мундиров. Разве это не повод для праздников разбойничной жизни? У ворот стояли охранники. Тут же слонялись еще какие-то подонки. Кто с выпивкой, кто тоже изображая из себя охрану. И все они непрерывно спорили. Слева от этого вертепа кукурузное поле поднималось на холмик. И там, наклонившись над небольшим костром, сидел часовой. Для часового места у костра Не самое лучшее Хотя с другой стороны Он единственный из всех Слонявшийся здесь Был действительно занят делом Наверное они не смогли Выставить еще дозорных Или смогли Но дозорные валялись Где-нибудь под деревом Мертвецки пьяные Потому что никто не заметил Что мы с Чальзом Потихоньку подобрались поближе К человеку который сидел на корточках За полуразрушенной каменной стеной И следил за тем что происходит возле притона. Это был он, Томас Хикки. Круглолицый, тертый калач. И не дурак выпить, если судить по виду. Это про него Уильям говорил, что он мастер развязывать языки. Пока что, похоже, он был не в состоянии развязать собственные штаны. Может быть, явная моя неприязнь к нему определялась тем, что он был первым человеком на которого со времен моего приезда в Бостон. Мое имя не произвело впечатление. Но мое раздражение было ничто по сравнению с действием, которое все же произвело на Чарльза, он выхватил саблю. «Будьте повежливы, парень», — сказал он с угрозой. Я жестом остановил его. «Тише, Чарльз», — я обратился к Томасу. «Уильям Джонсон послал нас в надежде, что мы поможем вам с розыском». «А мне не нужна помощь», — фыркнул Томас, — тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Чарльз рядом со мной ощетинился. Тогда почему вы бездельничаете? Думаю, как с этими пройдохами управиться. Томас показал на дом и, выжидательно глядя на нас, усмехнулся. Я вздохнул. Пора браться за дело. Я убью Чусового и зайду в тыл к охранникам. Вы двое подойдете к воротам. Когда я выстрелю по охранникам, Атакуйте. Мы застанем их врасплох. Половина погибнет раньше, чем поймет, в чем дело. Я взял мушкет, пробрался к краю кукурузного поля. И, присев, прицелился в часового. Он безмятежно грел руки, поставив мушкет между ногами. И, вероятно, не заметил бы меня, даже появись я тут верхом на верблюде. Было в этом что-то от малодушия. В такой ситуации нажать курок, но я нажал и чертыхнулся, потому что он рухнул головой вперед, рассыпав снов искр. Он сразу загорелся, и одного только запаха Гарри будет достаточно, чтобы его товарищи всполошились. Я поспешил к Чарльзу с Томасом, которые уже подобрались к бандитскому притону, и занял позицию неподалеку, целясь в того бандита, что стоял, а точнее шатался, возле самых ворот. Он двинулся к кукурузному полю, Может быть, чтобы сменить часового, который все еще жарился на костре. Я выждал, пока он дойдет до кромки поля. И пока не кончится внезапный перерыв и веселье внутри притона. И когда снова поднялся рев, я выстрелил. Он повалился на колени, потом на бок. И полчерепа у него как не бывало. А я оглянулся на двери притона. Не слышен ли там выстрел? Нет, не слышен. Но зато компания у ворот заметила Чарльз с Томасом. Повыхватывала клинки и пистолеты и орала. «Убирайтесь подальше!» Чарльз и Томас не спешили, как я и велел. Они готовы были достать оружие, но выжидали. Молодцы. Ждали, что я выстрелил в охранников. Было самое время. Я прицелился в одного из бандитов, которого посчитал за главаря, нажал курок и охранник отшатнулся назад, а из его затылка брызнула кровь. Теперь мой выстрел был слышен, но это было неважно, потому что Чарльз и Томас уже вынули клинки и рубанули, и еще двое охранников повалились на бок с кровавыми фонтанами, бившего у них из шеи. Ворота были взяты, но схватка завязалась нешуточная. Мне удалось подстрелить еще двух бандитов, я отбросил мушкет, Достал саблю, прыгнул в гущу тел и дрался плечом к плечу с Чарльзом и Томасом. Мне нравилось вот так драться рядом с товарищами, и я искромсал еще трех головорезов. И они с пронзительными воплями умерли, а остальные отступили от ворот и забаррикадировались в доме. В общем, остались только я, Томас и Чарльз, тяжело дышавшие и стряхивающие кровь с клинков. Теперь я поглядывал на Томаса с уважением. Он дрался хорошо, быстро и умело. Хотя по виду трудно было этого от него ожидать. Чарльз тоже посматривал на него, но с гораздо большим отвращением, как будто умение Томаса драться его раздражало. Надо было как-то решать эту задачу. Мы ведь остались снаружи, а двери бандиты заперли наглухо. И именно Томас предложил подстрелить одну-две бочки с порохом. Неплохая идея для человека, которого поначалу я готов был отвергнуть как пьяницу. Взрыв проломал стену, и мы забрались внутрь, и пробрались через развороченные растерзанные взрывом трупы, валявшиеся с другой стороны пролома. Мы бросились дальше, толстые плотные ковры и пледы устилали пол, и возле окон висели изысканные гобелены. Всюду был полумрак. Слышались крики, мужские и женские, и топот ног. И мы кинулись туда. Я с саблей в одной руке и пистолетом в другой убил по пути какого-то человека. Томас подхватил какой-то подсвечник, обрушил его на голову одного из грабителей и смахнул со своего лица чужую кровь и мозги. Чарльз напомнил нам, зачем мы пришли. За шкатулкой Уильяма. И мы ринулись по мрачным коридорам, почти уже не встречая сопротивления. Грабители или оставили нас в покое, или собирались с новыми силами. Но это было уже не важно. Главное – найти шкатулку. Чем мы и занялись в ближайшей части будуара, провонявшего пивом и борделем, и кишевшего народом. Полуголые женщины хватали одежду, визжали и бегали, а несколько воров заряжали пистолеты. Рядом со мной в деревяшку деревянного косяка шмякнула пуля, и мы отпрыгнули в сторону, потому что еще какой-то человек, совсем голый, готовился нажать курок. Часть в ответ выстрелил в дверной проем, и голый стрелок повалился на ковер с неприглядной дырой в груди, таща за собой в кровати стиснутое в кулаке одеяло. Еще одна пуля выкрешила косяк, и мы снова попрятались. Томас вынул саблю, потому что на нас по коридору неслись два грабителя. Часть присоединился к нему. «Бросайте оружие!» — крикнул бандит, оставшийся в будуаре. «Я вам сохраню жизнь!» «Я предлагаю то же самое!» — сказал я из-за двери. «На мне из-за чего драться. Я просто хочу вернуть шкатулку законному владельцу!» Голос его стал насмешливым. «Это Джонсон законный владелец!» «Повторять не стану!» Я тоже. Я услышал неподалеку движение и мельком глянул на дверь. К нам подкрадывался еще один человек. Но я выстрелил ему в переносицу. И он шлепнулся на пол. А его пистолет отлетел в сторону. Оставшийся грабитель выстрелил еще раз и нырнул за пистолетом своего товарища. Но я уже перезарядился и упередил его. Выстрелил сбоку, пока он тянулся к пистолету. Как крайний зверь, согнутый пополам, он повалился на кровать, на мокрую кучу окровавленного одеяла, и смотрел, как я осторожно приближаюсь, наставив на него пистолет. Глаза у него были злыми, он не так собирался провести ночь. «Таким, как ты, книги и схемы ни к чему», — сказал я, показывая на сундук Уильяма. «Кто тебя нанял?» «Я их никогда не видел», — прохрипел он, качая головой. Только тайники и письма. Но они платили, и мы выполняли. Такие люди попадались мне повсюду. Они готовы на что угодно ради нескольких монет. Вот такие вот молодцы и влезли когда-то в мой дом и убили моего отца. И вот чем мне приходится из-за них заниматься. Они платили, мы выполняли. И все-таки усилием воли я преодолел отвращение и не убил его. «Что ж, это в прошлом. Передай от меня своим хозяевам». Он приподнялся, поняв, что я оставляю его в живых. «От чьего имени я должен передать?» «Ненужный имен. Они знают», — сказал я. И я дал ему уйти. Томас еще хватал, чем поживиться, а мы с Чарльзом взяли шкатулку и стали выбираться из этого места. Возвращаться было проще. Большинство грабителей решили, что лучшая отвага – это благоразумие, и не сунули к нам носа, а мы добрались до лошадей и подскакали прочь. В зеленом драконе Уильям Джонсон все еще карпел над своими картами. Мы отдали ему шкатулку, и он сразу проверил, все ли карты и манускрипты на месте. «Благодарю вас, мастер Кенуэй», – сказал он, снова усаживаясь за стол довольно что ничего не пропало. Теперь я готов ответить на все ваши вопросы. У меня на шее был амулет. Показалось ли мне, или он начал светиться, когда я забрал его у Мика? Амулет не засветился. Когда я забрал его у Мику, амулет не светился. Первый раз я заметил его свечение, когда амулет взял в руки Реджинальд на Флит Энд Брайт. А сейчас и у меня он просидел точно так же, как будто он оживал, как не смешно это прозвучить, когда в него верили. Я посмотрел на него, снял с себя и протянул через стол Уильяму. Уильям принял его с важным видом и, прищурившись, стал изучать. А я уточнил. Рисунки на амулете, они вам о чем-нибудь говорят? Может быть, вы встречали что-нибудь подобное у какого-нибудь племени? «Похоже, что это изделие Гэньенгха», — сказал Уильям. «Магавки. У меня учащенно забилось сердце». «Не могли бы вы определить точное место?» — спросил я. «Мне нужно знать, откуда он».